Глава 4. Охотники Двое мужчин в охотничьих костюмах шли по едва заметной тропинке, петлявшей среди зарослей и кустарников. Повсюду их окружали густые деревья. То и дело рядом взмывала ввысь птица, но ни один и ни второй даже не думали стрелять. Ружья висели у них за спиной только для видимости. Они пришли в этот лес только для того, чтобы поговорить в тайне ото всех. Первый мужчина невысокого роста выглядел лет на 50. У него были впалые щеки, острый подбородок и маленькие глаза, которые постоянно двигались. Особенно сильно это было заметно в те мгновения, когда он опасливо озирался по сторонам. Это был Гарри Феллоус, кузен сэра Роберта по отцовской линии. Второй мужчина выглядел настоящим красавцем. Он был молод, не более 25 лет, статин. Обладал весьма привлекательными чертами лица, среди которых особенно выделялись зеленые глаза. Это был Джон Стигли, человек, которого справедливо считали будущим женихом дочери сэра Роберта, леди Маргарет Уоллоп. Здесь нас никто не услышит. Гарри Феллоуз остановился у поваленного дерева. Чуть позже он снял ружье и прислонил его к дереву. Джон Стигли последовал его примеру. У нас серьезные неприятности. Почти шепотом сообщил Гарри Феллоуз. Они узнали? Джон Стигли мгновенно встревожился. «Нет еще, но мой кузен, сэр Роберт, постоянно задает разные вопросы насчет тебя. Я знаю его с самого детства. Ты не внушаешь ему доверия. Он не желает видеть тебя супругом Маргарет, но не хочет огорчать дочь, ведь она открыто приняла твои ухаживания, следовательно, приняла в качестве будущего жениха». «Именно так», — подтвердил Джон Стигли. Маргарет даже намекнула, что готова услышать от меня предложение. «Прекрасно». «Просто прекрасно», – оживился Гарри Феллоуз. «Сейчас только Маргарет способна отвести от нас угрозу. Если сэр Роберт не перестанет задавать вопросы, нам обоим настанет конец. Когда он узнает, что ты весь в долгах, и только женитьба на Маргарет спасет тебя от тюрьмы, он примет против тебя самые жесткие меры. Можешь не сомневаться. Потом он вспомнит, что именно я познакомил тебя с Маргарет, и домыслит все остальное. Он мне не доверяет после того, как узнал, что я присваивал часть выручки от продажи шерсти». С тех самых пор он постоянно следит за мной и проверяет каждый мой шаг. «Что вы предлагаете?» – тихо спросил у него Джон Стигли. «Мы вынуждены действовать», – также тихо отозвался Гарри Феллоус. «Нельзя допустить, чтобы эта свадьба сорвалась». «И как вы собираетесь остановить сэра Роберта?» «Выбор у нас невелик. Если он вздумает воспротивиться, придется его убрать с нашего пути. Другого выхода у нас просто нет. Мы слишком глубоко увязли в этом деле. Устроим несчастный случай». После его смерти я смогу распоряжаться всем флотом, всеми одиннадцатью кораблями. У нас будут деньги, ты женишься на Маргарет, и все будет прекрасно». А Маргарет после короткой паузы спросил Джон Стигли, что будет с ней? «Я полагал, она тебе нравится», — с откровенным удивлением ответил Гарри Фэллоуз. Джон Стигли нервно засмеялся. «Нравится? Вы шутите? Да ее каждую минуту убить хочется. Рядом с ней находиться просто невыносимо». Она постоянно и по любому поводу читает наставления. Иногда эти наставления совершенно абсурдны. Она просто помешана на своем положении и готова уничтожить все, что ему не соответствует. Однажды я осмелился ей возразить, так она унизила меня при слугах. Отчитала, как уличного мальчишку. А мне пришлось в ответ улыбаться. Да, Маргарет весьма очаровательна, но обладает слишком скверным характером. Я не намерен ее терпеть. И уж точно не намерен терпеть всю жизнь». Гарри Фэллоус равнодушно махнул рукой. «Поступайте с ней, как вам того захочется. Следовательно, вы не станете возражать, если и с ней случится несчастье? Не стану, если вы готовы помочь мне с сэром Робертом». «Прекрасно», — Джон Стигли мгновенно воодушевился. «Остается уточнить незначительные детали. Что станет с наследством после смерти отца и дочери? Поделим поровну? Даю слово, и вот моя рука в знак согласия». «Прекрасно», — повторил Джон Стигли, пожимая протянутую руку. Оба остались как нельзя более довольны разговором. «И каков наш план на ближайшие дни?» — спросил Джон Стигли. «Вам придется проводить больше времени рядом с Маргарет. Спрашивайте ее мнение по любому поводу и изредка повторяйте ее ответы. Маргарет не глупа, но за всеми этими правилами порой и собственного носа не замечает». Джон Стигли зло рассмеялся. «Прекрасный совет, будь я проклят. Ко всему прочему, я не только приближусь к Маргарет, но и в волю над ней поиздеваюсь, отплачу за все насмешки над собой. Я даже знаю, с чего начать. В прошлый раз она битый час объясняла мне подлинное значение второго завтрака. Кроме того, она объясняла все тонкости обиденного церемониала, как она его называет. Я каждое ее чертово слово на всю жизнь запомнил, но сделаю вид, будто у меня остались вопросы». Он продолжил смеяться. «Ну, а теперь самое время подстрелить птицу. Мы не можем возвращаться в фарли -Оллоп с пустыми руками». Гарри Феллоус взял ружье. Джон Стигли снова последовал его примеру. При этом он, не переставая, смеялся, а глаза были полны ненависти. В эти мгновения он представлял, как поступит по отношению к Маргарет. Сэр Роберт стоял у раскрытого окна и полной грудью вдыхал свежий воздух. Он увидел, как из тени леса одновременно появились его кузен Гарри Феллоуз и Джон Стигли и пошли по направлению к поместью. У пояса Гарри Феллоуза болталась утка. Охота оказалась неудачной. Надеюсь, Гарри не слишком расстроится подумал сэр Роберт. Он наблюдал за ними, но они его не замечали. Сэр Роберт увидел, как Гарри Феллоус выбросил вперед руку на что-то указывая. Он проследил направление и почти сразу же вздрогнул. Гарри указывал на Маргарет, которая вышла прогуляться в сопровождении горничной. Сэр Роберт нахмурился. Ему не понравился этот жест, и он начал подумывать о том, в какой форме выразить свое недовольство кузену. Но в это мгновение Джон Стигли снял с плеча ружье и передал его Гарри. Потом забрал утку и направился в сторону Маргарет. Сэр Роберт внезапно осознал, что эти двое слишком хорошо понимают друг друга. И это обстоятельство его встревожило. Он попытался успокоиться и поразмыслить более здраво на эту тему. Жест как жест. Возможно, Гарри просто желал оказать внимание Маргарет посредством этого жеста. «Тогда почему он сам к ней не пошел?» – задумчиво пробормотал сэр Роберт. «Да и сам жест очень странный. Со стороны кажется, будто Гарри направляет действие стигли». Сэр Роберт еще сильнее нахмурился. «Это ведь Гарри привел в дом Стигли. Он постоянно его расхваливает передо мной и Маргарет. А если неспроста?» «Надо выяснить, как можно больше об этом Стигли», — снова пробормотал сэр Роберт. «Если он так хорош, как рассказывает Гарри, значит, все прекрасно, и я не стану противиться браку Стигли с Маргарет. Но если...» Сэр Роберт оборвал свои слова. Он сел за стол, взял чистый лист бумаги и, макнув перо в чернильницу, стал выводить одну за другой ровные буквы. Дорогой Джеймс, у меня возник важный вопрос, требующий скорейшего ответа. Речь пойдет о, возможно, будущем женихе моей дочери Джонни Стигли. Возникли некоторые сомнения относительно этого человека, и мне бы хотелось их прояснить. Разузнайте все возможное об этом человеке, но не только. Постарайтесь выяснить, каковы отношения между ним и моим кузеном Гарри Феллоузом. Прошу вас действовать как можно более решительно, но сохраняя истинную причину в тайне от всех. Речь идет о нашей семье. Мне бы не хотелось выносить на всеобщее обсуждение столь щепетильные вопросы. Как и всегда, полагаюсь на ваш ум и находчивость. Ваш Роберт. Сэр Роберт сложил листок вдвое и сверху написал крупными буквами Джеймсу Лонгу, моему поверенному в Лондоне. Он затряс колокольчик. Дворецкий Оливер появился почти сразу. «Отправь нарочного в Лондон к моему поверенному. Надо доставить это письмо. Фарли Олоб никто ничего не должен знать. Найми человека со стороны», — добавил сэр Роберт, протягивая письмо. «Все будет сделано, как того желает ваша светлость», — ответил дворецкий. Забрав письмо, он слегка помедлил, а потом все же спросил. «Мне надо знать, кому именно не доверяет сэр Роберт». Сэр Роберт без промедления кивнул. «Речь идет о моем кузене и мистере Стигли. Я хочу, чтобы ты незаметно понаблюдал за ними». Вашему сиятельству тоже показалось это странным. О чем вы, Оливер? Что мне показалось странным? Мистер Феллоус и мистер Стигли часто охотятся вместе. И что же в этом странного? Оба любят поохотиться. Я тоже люблю охотиться. Но ваше сиятельство не возвращался последние семь раз с одной единственной уткой. Поклонившись, дворецкий Оливер исчез, оставив после себя еще больше сомнений. «Семь раз с одной уткой?» — повторил слова дворецкого сэр Роберт. Понятно, что они идут в лес не для охоты. Тогда почему они делают вид, будто охотятся? И какова истинная причина этих прогулок?